Глава 5. Голова тигра, хвост змеи. Возможно, Цинцы Ци слишком привык жить в мире духов, и его детское тело попосту нуждалось в покое для роста. Но как бы там ни было, его постоянно клонило в сон. Целых два месяца он абсолютно ничего не делал. Пин Аню казалось, что весной их господин Санлив, осенью утомлен, летом разморен жарой, а зимой впадает в спячку. После того, как император освободил его от обязанностей соученика, наследного принца из-за болезни, он почти не покидал родное поместье, лишь изредка нанося положенные визиты, чтобы выразить уважение. Благовоспитанностью и скромностью молодой господин Цзинь превзошел даже молодых барышень из благородных семей. В прошлой человеческой жизни седьмой лорд был одержим Хэлянь-И, Вначале он просто чрезмерно чутко реагировал на все перемены в его настроении, а затем уже слишком привык смотреть на все его глазами. Печали наследного принца были его печалями. Счастье этого человека стало его счастьем. Он напряженно думал, расходовал силы, трудился в поте лица, и все это во имя одного лишь наследного принца Халянь-И. И поскольку он и так отдавал Всего себя без остатка, в нем не осталось душевных сил на то, чтобы питать сыновью почтительность к отцу. И вот Дзиньци вернулся в свою первую жизнь. Лишившись оков, давлеющего над ним чувства, он одновременно ощущал пустоту в сердце и радость обретения свободы. Как бы там ни было, он был еще слишком юн и мог позволить себе жизнь, не обремененную заботами и размышлениями. Пусть внутри великая Цинь гнила, внешне она выглядела могущественной и процветающей, даже когда судьба ее уже была предрешена. До того момента, когда раздирающие ее противоречия обнаружатся, еще оставалось некоторое время. Когда же дело дойдет до открытой борьбы, партия наследного принца достаточно окрепнет и обзаведется сильными крыльями, которые удержат его, даже если небо рухнет на землю. Неожиданно для себя Дзенци понял, почему император еще двадцать лет назад отказался от утренних заседаний. Какое удовольствие может сравниться с хорошим сном? Его нынешняя жизнь могла бы идеально иллюстрировать выражение «полное блаженство». Каждый день юный лорд просыпался не раньше полудня, вкушал легкий завтрак, затем упражнялся в каллиграфии, складывал стихи под настроение, без ритма, зато с задумкой постигал премудрости игры на войцы или читал случайные книжки, какие только подвернуться под руку. Эта литература разнилась по содержанию и стилю, от географических карт до народных сказок и городских легенд. Мальчик хватал все, до чего мог дотянуться рукой, однако, принявшись за чтение, незаметно терял нить повествования и смотрел в книгу, пока его веки не смыкались и он не проваливался в сон там же, где сидел. Внимательный слуга Пин Ань заметил, что хоть молодой господин и проводил за книгами целые часы, отчего со стороны казалось, что для своего возраста он удивительно любознателен, но когда он приходил подлить дзиньси чаю, тот уже дремал, так что впрок шла лишь пятая часть проведенного за свитками времени. Он являл собой олицетворение полного безделья, Казалось, после того, как молодой господин Цин вернулся в усадьбу, даже время вокруг него стало течь медленнее и нерадиво. Чем больше он ленился, тем больше спал, а чем больше спал, тем сильнее ленился. Даже Хэлянь-И не удавалось застать его бодрствующим. Каждый раз, когда, наконец, освободившись от дворцовых дел, уставший до слез, эмоционально опустевший, юный наследник приходил в поместье нян повидать соученика, Слуги встречали его неизменным – он уже спит или еще не проснулся, он отдыхает в кабинете или дремлет во внутреннем дворе. Место менялось в соответствии с распорядком дня, но занятие оставалось неизменным – сон. По прошествии времени Хэлэнь И пришел к выводу, что у его друга развелась какая-то болезнь и поручил придворному лекарю осмотреть дзиньцит. Пока врач проверял пульс мальчика, его высочество, наследный принц, исполненный нервного возбуждения, неотрывно следил за процессом, без конца спрашивая: "Ну как он?" Это придворный целитель сделал паузу. На самом деле, ему даже не было нужно мерить пульс мальчика. Как только он вошел во дворец, он мгновенно определил по одному цвету лица пациента, что принц Нина хорошо ест, еще лучше спит, и гуй, его побери, предельно здоров. Однако императорский лекарь Ху не мог просто сказать, что молодой человек совершенно здоров, ведь это выставило бы его недостаточно профессиональным в глазах наследника. Он некоторое время поскреб подбородок, выдерживая необходимую паузу для того, чтобы его слова оказались плодом глубоких размышлений, а затем степенно произнес. В Суньвэнь сказано, что человеческие болезни зарождаются в организме из-за дисбаланса энергии Ци. Ци бушует при гневе, слабеет при страхе и замедляется при счастье. Холод сдерживает Ци. Жар высвобождается, паника портится, тяжелый труд истощается, тревога сковывает цы. Нет ни одной из семи эмоций и шести страстей человека, которая бы не источала ци. и дисбаланс цы нарушает гармонию в теле. Изречения из трактатов о медицине лились из его уст неудержимым потоком, и даже несведущий в этой области Хелен И почувствовал неопределенность диагноза. Его лицо потемнело, когда он оглянулся на лежащего в постели юношу. Лекарю позволили удалиться, как только тот покинул комнату. Принц взглянул на дзинци и многозначительно спросил. «Ты, похоже, довольно тяжело заболел?» «Ваше высочество», — ответил тот с максимальной серьезностью. «Я уверен, Лекарь так много говорил только от того, что чувствует вину за то, что у него не хватает способностей, чтобы меня вылечить. Хоть эта болезнь и не смертельна, ее так легко не исцелить. Хэлянь-И поднял брови, выражение его лица было невозможно прочитать. Ну и что это за болезнь такая? Сонная зависимость. Во времена предыдущей династии была книга под названием «Вопросите скалу» ставшая плодом изысканий в области редких заболеваний гениального целителя по фамилии Ду, на написание, которой тот положил, все отмеренное ему время. Девятая глава посвящалась трудноизлечимым диагнозам, среди которых упоминалось это заболевание. Оно очень редкое, встречается лишь несколько случаев в столетии. Лекарь Ху сравнительно молод и не встречался с подобным в своей практике. Неудивительно, что он смущен. Хэлянь-И, не прерывая, выслушивал псевдонаучные байки юного афериста, и выражение его лица по-прежнему оставалось непроницаемым. Тем временем дзинь продолжал импровизировать с удивительной уверенностью. Поначалу пораженные этим недугом люди ничем не отличаются от остальных и лишь выглядят немного вялыми и сонными. Но вскоре они начинают засыпать посреди дня, и после того, как они закрывают глаза, Пробудить их не могут даже раскаты грома. По прошествию нескольких лет они могут впасть в глубокий сон, в котором могут пробыть без еды и питья. От трех-четырех лет до... до... Халянь-и по-прежнему внимал рассказням Баюаня, сжимая в руке пиалу с чаем. Дзиньци с улыбкой отвел взгляд. Ходят слухи, что такой беспробудный сон может продлиться до шестидесяти трех лет. Пока он говорил это и уловил в его взгляде весьма неоднозначное, непонятное выражение. Казалось бы, Юань издевался над ним, однако это выражение промелькнуло лишь на миг, так что юный наследник посчитал свои подозрения домыслом. Но все же невыносимо озорной вид мелкого выдумщика, независимо от выражения его лица, вывел бы из себя любого. Свернув трубчатый свиток, лежавший на столе, он хлопнул им по бестолковой макушке дзиньци. «Не неси чепухи, ты просто лентяй!» Цзиньци со смехом увернулся от карающей длани правосудия. Изначально он не планировал забавляться над хелянь и но за это время он успел привыкнуть к беззаботной легкости в отношениях с ним. Иногда он с удивлением осознавал, ведь и в прошлой жизни было время, когда наше общение ничего не омрачало. Непостоянные признаки оказывались уж слишком непостоянными, Человек, стоящий перед ним сейчас, позже станет расчетливым, бессердечным, безжалостным и жестоким, но прямо сейчас дзиньци видел в принципе лишь упрямого мальчишку, который, стиснув зубы, отказывался принять положение вещей и склонить голову. Поскольку Халянь и был на несколько лет старше, он быстро поймал вырывающегося Дзинци и устроил ему взбучку. Жалился он лишь после того, как лицо лживого мальчишки полностью покраснело от щепков. У управляющего императора ты выучился лишь голове тигра, до да хвосту змеи. Достойный сын никогда не стал бы рассуждать о слабостях своего отца так открыто. Хоть его отец и был, не вполне в своем уме, он все же сидел на троне и мог лишить любого головы одним лишь словом. Дзин на мгновение опешил от неожиданной прямоты наследного принца. Хэлянь И всегда был очень расчетлив и осторожен в словах и действиях. Этот будущий правитель не позволял себе ни одного лишнего слова или шага. В первой жизни седьмой лорд порой шутил про себя, что фраза «семь раз отмерь, один раз отрежь» была его девизом. И все же сейчас он был ребенком, и его изощренный ум еще не до конца созрел, Теперь бы не жил во дворце, да и помимо него наследнику не с кем было откровенно поговорить, поэтому он мог позволить себе приподнять забрало. Принц осознал свою оплошность уже после того, как слова сорвались с его уст, и сразу же подумал о том, что для него было бы большой удачей высказаться именно перед дзиньцы, Цзи, ведь ему он мог доверять. Принц вздохнул и поспешно сменил тему. «А ты неплохо устроился». После недолгого молчания Дзиньцы решил поднять в разговоре еще один деликатный вопрос. «Ваше Величество, соученики принцев выбираются из числа молодых благородных господ, но никогда из тех, кто уже унаследовал титул. Мой отец Цзинь Ляньюй слишком рано покинул этот мир, и теперь, вступив в наследство, по дворцовым правилам я должен начать заниматься собственным учителем. Он замолчал и посмотрел на Хэлянь-И. В действующей системе наследования возраст не имел значения. В момент смерти отца его титул переходил старшему сыну первой жены. Неважно, пять наследнику лет или пятьдесят, после смерти отца его будут почитать за взрослого. Дзиньцы рос во дворце с детства. Если бы он того и правду хотел, ему бы не стоило больших хлопот продолжить обучение с наследным принцем, так же как и в прошлой жизни. Лишь явное нежелание оставаться рядом с наследником могло побудить его использовать дворцовые порядки в качестве предлога. Хелен и понял это, и по его спине пробежал холодок ⁇ Баюань ⁇ Однажды Дзиньцы уже пережил рассвет юности и теперь уже не пылал прежним юношеским задором для участия в дворцовых интригах с прежними товарищами. Ну и, конечно, он не горел желанием вновь привязываться к будущему правителю. Все же недостаток привязанности не такой уж и грех, а позволить себе оскорбить наследнего принца он не мог. Понимая это, он решил сменить тему. «Ваше Величество, знаете, кто посетил поместье в ночь первой траурной церемонии по моему отцу?» Цзинь опустил глаза и мягко постукивал пальцами по краю стола. «Уважаемый главнокомандующий Фэн Юаньзи. И был поражен. В его взгляде одно за другим отразились раскаяние, боль, сожаление, но после долгого молчания принц холодно рассмеялся. А, мой первый брат! Какая изумительная работа!» Его талант подставлять хороших людей и перекладывать вину на других поистине не имеет себе равных. Он по праву признан вторым по масштабу учиненного стране и народу вреда только потому, что ни у кого не хватает наглости претендовать на первое место. Принц резко встал и, сцепив руки за спиной, большими шагами начал расхаживать по комнате. Спящий дракон не просыпается, тигр падает в... с горы, а волки свирепствуют. «Да если бы я мог, я бы...» Ха! Он не закончил фразу. «От горя и злости у него перехватило горло, а лицо перекосило в приступе холодного, ярусного смеха сквозь стиснутые зубы». Дзинцы медленно произнес, поглядывая на него. «Если человек не имеет силы и власти, ему остается лишь плыть по течению». Вот почему в один момент мне пришла в голову мысль, что если я останусь в своем поместье и не пойду во дворец, у тебя, по крайней мере, всегда будет место, куда можно вернуться. Однажды Хелен и резко повернулся к нему. Даже по прошествии многих лет эта картина будет стоять перед его внутренним взором. Сидящий рядом мальчик в длинной лунно-белой мантии с чашкой чая в руках. Губы изогнуты в мягкой улыбке, а в глазах воодушевление. Между ними не было никаких мозолящих язык формальностей, никаких дворцовых вычерностей, а был обычный, непринужденный диалог. У тебя, по крайней мере, всегда будет место, куда можно вернуться. Юноша, который услышал это сегодня, еще не познал горечь тягостных колебаний. Он не познал горечи многих страхов и мучительных метаний, Он еще не познал опьяняющее чувство победы и огромной власти, казнить и миловать, и даже наделять привилегиями и заключать в тюрьму других людей. К сожалению, сладкая жизнь не может длиться вечно. Спустя полгода затворнического образа жизни Цзиньци получил прямой приказ императора явиться во дворец. В столицу прибыл заложник из южного Сяньцзяна. Рассуждения его величества были довольно просты, Он слышал, что юный шаман был еще ребенком, ему было не больше двенадцати лет. Путь в столицу из далекого южного Сяндзяна был долг и утомителен, и нельзя было поручиться за то, что он сможет освоиться в новом окружении по прибытии. С учетом разницы в языке, его положение должно было оказаться до крайности удручающим, но как-никак сын неба считал себя доброжелательным и милостивым государем, поэтому, следуя этим качествам, он был обязан оказать достойный прием привыбывшему издалека, чтобы он мог чувствовать себя как дома. Впрочем, те же самые принципы ранее побудили милостивого государя пойти войной на Няньцзан. И так уже получилось, что император вспомнил о выросшем на его глазах Дзиньбаюане, юном главе поместья Няннин. Этот ребенок умел шалить, бездельничать и веселиться, что импонировало его величеству. К тому же у него было чувство, что он был на редкость хорошим ребенком, который сможет расположить к себе юного шамана. Вот так и вышло, что с первыми лучами солнца сонный Дзиньци оказался закутан в миниатюрную версию придворного платья, включающую три внутренних и три внешних одеяния, и ватными ногами вошел во дворец – чтобы встретиться с тем, с кем будет связан до самого конца своей жизни.